Глава четвертая. Болото и спрятанные истории. «Почему мне все говорят, ты злой? А как же другие мои отрицательные качества? Саркастичность, язвительность, глумливость, упрямство и чертовское обаяние?» Мою маленькую победу по достоинству оценил только селок. Разбойники так и проспали до самого конца битвы. Дождь и ветер скрадывали все звуки, и в итоге, когда я вернулся в убежище, лишь проводник мог засвидетельствовать, каких усилий мне стоило уничтожить элементалии. Полученные раны и порезы нещадно болели, а сам я ничего сделать не мог. Но здесь повезло. Наш проводник был битым жизнью мужиком, и он помог мне привести себя в порядок. Мои раны были аккуратно зашиты и забинтованы. Силок предлагал вернуться в деревню, но я сослался на хорошую регенерацию и отказался. На следующее утро со мной все будет в порядке, однако день обещал быть тяжелым. Победа над элементалями далась непросто, и теперь придется испытывать все 33 удовольствия, но не впервой, как-нибудь переживу». Очередное боевое крещение показало, что я могу справиться даже с таким врагом. Опять же, в собственных способностях чуть больше разобрался. Поток, ожидаемо, оказался малоэффективен против бронированных целей, собственно, как и воспламенение, а лезвие, если бы не малая дистанция применения, было выше всяких похвал». Я взял себе на заметку, что стоило бы проконсультироваться со знающим человеком на тему взаимодействия стихий. В бою я выяснил, что плетение огня быстрее воды, но при этом несколько слабее. Ф. Физика. Количество затраченной энергии на испарение воды весьма высоко, так что если бы не мой огромный резерв, я бы не справился с элементалями. Трофеи тоже грели душу. Часть кристаллов найти не удалось. То ли я не там искал, каменный лабиринт – неровное поле. То ли они были повреждены во время боя и разрушились. Но итог все равно порадовал. Шесть мелких кристаллов и большой со здоровяка. Цены на них колебались, если мне не изменяет память, от 10 до 15 монет. Так что, несмотря на пережитую опасность, игра определенно стоила свеч. К сожалению, победа не принесла избавления от дождя и ледяного ветра. Водяные элементали, напуганные смертью своего главаря, опасались приближаться к моему отряду, но моя горячая кровь по-прежнему манила их, как мотылько в пламя свечи, и они преследовали нас на некотором отдалении. Из-за понесенных ими потерь дождь стал тише и утратил свою монолитность, но мерзкие моросящие капли не намного лучше ливня. Передвигаться по болотам в такую погоду оказалось тяжелее, уровень воды постоянно увеличивался и кочки расползались под ногами. Похоже, водяные духи всерьез обиделись и, боясь вступать в открытый бой, покостили как могли. Настроение нашему отряду это не добавляло. Вдобавок суеверный проводник периодически бубнил молитвы и хватался за амулеты. Из-за вынужденной задержки до руин мы добрались позже, чем рассчитывали. Когда-то величественные шпили и башни древнего города были изъедены ветром и временем и теперь напоминали скелет мертвого гиганта, который медленно погружается в болото. Лагерь ученого представлял собой несколько палаток из плотной непромокаемой парусины, которые прижимались к стенам древних построек. В середине над походной кухни был натянут тент. Лагерь выглядел обжитым и хорошо организованным. Смущало только отсутствие самих хозяев. Костер давно прогорел, даже угли успели остыть. «Плохое место», – пробурчал себе под нос селок. Люди! Громко крикнул я, отчего мои спутники вздрогнули. Люди! Кто там? Раздался ответный крик откуда-то из руин, утопленного в болотах города. Гости! Стой там, иди сюда! Сейчас подойдем! раздалось в ответ. Юморист. Минут через пять подошли обитатели лагеря. Семеро мужчин в заляпанной грязью одежде принадлежали к разным расам. Трое были людьми, четвертый – чистокровным орком, пятый был гномом, ну а шестой ученый принадлежал к расе эльфов. Хотя его одежда ничем не отличалась от курток и штанов его спутников, по его манере держаться и каким-то другим неуловимым мелочам, было ясно, что ученым являлся именно он». Местный хозяин принадлежал к расе островных, или, как их здесь принято называть, золотых эльфов. От остальных остроухих эти отличаются бронзовой кожей и золотым цветом глаз. Этот представитель расы, судя по начинающему блекнуть янтарному цвету радужки, уже разменял вторую сотню лет, его волосы не тронула седина, но такой цвет глаз бывает лишь у тех, кто уже вышел из юности. То есть, по человеческим меркам, ему было где-то около 40 лет. «Доброго хозяева!» – поприветствовал селок. «И вам добрых дней!» – вполне дружелюбно отозвался эльф. «Не ждали сегодня гостей. Что вас привело сюда?» «По делу пришли. Умные люди посоветовали у вас ответы искать». «Тогда присаживайтесь, этот дождь так не кстати, все равно поработать толком не даст, а по новым лицам я уже успел соскучиться», — с легкой улыбкой на губах произнес ученый. Хозяин лагеря представился как Сируэль из рода Кедра. Прозвища он не назвал. Насколько я знаю, эльфы их не любят. По их мнению, за тебя все скажет твое имя, данное при рождении, и название рода, к которому ты принадлежишь. Мелкий моросящий дождь не прекращался, но в добротно обустроенном лагере он переносился значительно легче, чем посреди болот или в каменной пещере. Пока хозяева разводили костер и готовили ранний ужин, мы наконец-то смогли расслабиться в тепле и относительном комфорте. «Так какие дела привели вас в мое скромное жилище?» Спросил эльф, когда травяной отвар был готов и разлит по кружкам, а готовящаяся похлебка благоухала аппетитными запахами на всю округу. «Да вот и есть у местных одна проблема. Я вкратце пересказал злоключение с контрактом гильдии. Странная ситуация. Я даже сходу и не назову причину, на что бы могли так обидеться подводные жители». «Может, кого-то из них убили?» – выдвинул я версию. «Вряд ли это стало бы причиной. Из-за пары смерти они не прекратят торговлю. Это крайне плодовитая раса, а срок отмеренной им жизни редко превышает 15 лет. Так что вопрос жизни и смерти для них мало что значит». «А то, что вы копаетесь в руинах их древнего города?» – осторожно поинтересовался я. Им это тоже без разницы. Не уверен, что они вообще помнят, что это именно их город. Я примерно датировал его началом третьего тысячелетия от заселения мира, а это седая древность по нынешним меркам. Сомневаюсь, что в мире сейчас найдется кто-то, помнящий те времена. А как же эльфы и прочие долгоживущие расы? Я от удивления даже приподнял бровь. «Даже наша жизнь имеет свои пределы. Все мы смертны, и, как говорит древняя мудрость, самое печальное в том, что внезапно смертны», – покачал головой ученый. «После всех войн и злоключений, что выпали на судьбу этого мира, я не уверен, что найдется хоть десяток разумных, кто разменял больше двух тысячелетий. Разве что боги, но с ними все сложнее». Эльф ненадолго задумался, затем отхлебнул из своей кружки и продолжил «Чтобы вы знали, молодой человек, эти болота когда-то были морским дном, и здесь процветал один из городов государств Мувлоков, судя по останкам демонов. В летописях он был известен как Муссиус, это был один из первых городов, подвергшихся вторжению демонической орды в третьем тысячелетии». Также мне удалось выяснить, что здесь было применено одно из неизвестных великих заклинаний. Я назвал его «Воды смерти». Подводные чародеи перед гибелью ударили чем-то настолько мощным, что жизнь вернулась в эти места только через столетия. Заклинание уничтожило миллионы жителей в самом городе и округе, да и саму экосистему, в результате чего на месте подводного города образовалось болото. Однако сами строения при этом почти не пострадали. Еще предстоит разобраться в деталях, но, как мне кажется, подводные чародеи использовали обратный принцип целительной силы магии воды. Вода является естественным проводником пранны, но, как выяснилось, ее помощью можно не только передать, но и отнять жизненную силу. Описанная эльфом история с трудом укладывалась в голове, но я попытался представить, как из миллионов существ на многие сутки пути от города в одно мгновение уходит жизненная сила, и трупы покрывают дно и поверхность моря. Жуткая получалась картина, прямо атомная бомба, только принцип другой. Неизвестные чародеи, кем бы они ни были, решились на отчаянный шаг, уничтожив захватчиков вместе с собой Но ведь такое событие не могло остаться без внимания богов Басовито присоединился к нашей беседе один из помощников эльфа, гном Почему ни один из них не вмешался в происходящее? Боги? У богов свои интересы и иерархия, и цели «Темные или светлые – все это лишь условность для нас смертных», – задумчиво произнес ученый. «Не истины твои слова, Сируэль, басом чуть нараспев возразил подгорный коротышка. «Светлые боги – суть защитники мира, а темные же – твари, что силу похищают». Все присутствующие, кроме меня и эльфа, тут же принялись чертить защитные знаки различных религий. «Божественных сущностей в этом мире было великое множество, и каждый выбирал небесного покровителя на свой вкус. Но, похоже, иногда встречались и вот такие личности, как эльф, которые верили, что боги существуют, но сознательно отказывались от поклонения. Что же касается лично меня, то я просто не представлял, зачем мне это надо». Наверное, я свою веру утратил тогда, когда лежал посреди джунглей с порванным керасом горлом и молил Бога о прекращении страданий. Хотя я, наверное, никогда и не верил. Да, произносил все эти «Боже мой» и «Господи, помоги», но искренней веры во мне не было, дань традиции не более. «Уймись, Бурко, не с тобой бородатым речь веду», — миролюбиво обратился эльф к помощнику. «Для богов война, сильная засуха или моровая поветрие даже полезнее затяжного мира. Когда смертные страдают, они начинают истово молиться. Богам для существования необходима энергия, и часть ее они получают из человеческих бахионь». «Бахионь?» – переспросил я. «О, люди, как же вы глупы и беспечны!» – сплеснул руками эльф. Я чувствую в тебе сильный дар, но как можно оправдать твою безграмотность? Каждый талант, как драгоценный камень, должен быть огранен опытным мастером, только тогда он откроется миру и засияет своим истинным светом. Как же не идеален и несправедлив мир! Каждый эльфийский ребенок рождается сильным источником, но наш дар одновременно и наше проклятие. Наша природа не столь изменчива, как у других рас. По-настоящему великих магов среди эльфов можно пересчитать по пальцам двух рук. Не скажу, что я совсем ничего не понял из монолога ученого. Все-таки в школе нам что-то рассказывали об эволюции, рецессивных и доминантных генах. Но большая часть этих знаний осталась где-то там, на третьей партии у окна. Видя мое замешательство, эльф привел пример. Представь, обычно процент гениев находится в рамках определенной вероятности. Если в твоей стране население миллиона, у соседа 10, то общее количество одаренных в твоей стране 1 тысяча, а у того 10 тысяч. Но вот если в твоей расе процент вероятности ниже, то и цифры будут меньше». Вот и получается, что человеческих магов много, и некоторые из них обладают просто колоссальной властью над мирозданием, которую, кстати, растрачивают попусту. А у нас, эльфов, есть только сильные маги жизни, но и тех немного. После примера стало значительно понятней, но я все же не видел в этом особой беды. Ну, мало у них великих магов, зато почти каждый перешагнувший рубеж двух столетий не уступит магистру. Как по мне, так куда большей проблемой для эльфов являлось их длительное взросление и короткий репродуктивный период. Зачать ребенка пара может только очень непродолжительное время в своей долгой жизни, и, как следствие, эльфы очень малочисленная раса. Чтобы ты понимал, магия неоднородна. Между тем продолжил свой монолог эльф. Она питается от разных источников и сил. Основное разделение происходит от самого разумного, от магического начала. Если говорить простым языком, то источники бывают разных видов и форм. Условно, их можно разделить на четыре основных группы. Маг, скопление нити, ему позволено создавать плетение. Колдун – это крупные каналы силы, узкоспециализированный, но мощный талант. Шаман – неструктурированная сила, которая может питать духов. И четвертое – теурги-жрецы, чей источник вырабатывает огромное количество бахеони. Этим они очень ценны для божественных сущностей. Все остальные таланты по большей части являются либо производными от первичных, либо их смесью. Хотя, конечно, есть и исключения – руническая и ритуальная магия, демонология… Есть еще деление по типам энергии, но оно кажется мне менее полным. Каждое направление имеет свои плюсы и минусы, но, как правило, среди разумных преобладают колдуны, чуть реже встречаются шаманы, а полноценных магов и того меньше. «А кто сильнее?» – решил выяснить я. «Встречный вопрос!» – эльф хитро усмехнулся. «Кто сильнее, ты или водяные духи, что тебя преследуют?» Оказывается, эльфу было известно о произошедшей стычке между мной и элементалями. Уж не знаю, как он догадался, но, похоже, этот ученый-путешественник действительно много знал о мире и его устройстве. «Ну, если я победил, значит, я...» «Возможно, и так», — снова улыбнулся ученый. Но ведь ты мог и проиграть. Дело не в количестве силы, а в том, как ее применить. Каждый силен в своей области, но обычно обученный маг выигрывает бой у любого колдуна или шамана просто потому, что его талант позволяет применять высшую магию. Заклинание с первого по третий круг можно назвать всего лишь подготовкой к ее освоению. «А кто я?» Задал я, пожалуй, самый важный сейчас вопрос, ответ на который может определить мою судьбу. «Колдун, причем очень сильный, но магом тебе никогда не стать», — разбил мои мечты о величии эльф. «Не то, чтобы я собирался пойти в архимаги, но обидно слышать, что истинных высот никогда не достичь». Я на некоторое время задумался, пытаясь переварить эту неприятную мысль, но она никак не хотела укладываться в голове. «Хорошо, пусть этот эльф много видел и знает, но он не вездесущ. Он называет меня человеком и, видимо, не в курсе, что я феникс, а значит, и не понимает всех граней моего таланта». «Но не печалься, человек. С твоими талантами и при должном усердии ты не скоро найдешь противника, которого не сможешь одолеть. Конечно, если не сложишь голову по собственной глупости. Учеба и методическое развитие приведет к тому, что твой дар откроется в полную силу», — меж тем продолжил эльф. По всему, видать, ученый действительно был одержим и горел страстью к своему делу. Признаться честно, я вначале думал о нем как о черном археологе, но, похоже, ошибался. В лагере было много находок, и большая их часть состояла из всяких там осколков глиняных сосудов, кусков фресок и подобных ископаемых ценностей. Короче, эта команда собирала все то, что не могло заинтересовать черных копателей. Им-то нужны другие ценности. На рынке не продашь пусть древнюю, но неуклюже сделанную глиняную чашку. Многое из речи эльфа никак не относилось к делу, из-за которого я здесь оказался. Но мне было интересно его слушать. «Мне почти не приходилось спрашивать. Сидя у костра и попивая ароматный взвар, он сам рассказывал всякие любопытные вещи. Похоже, за месяцы, проведенные в этих руинах, он действительно соскучился по новым лицам. Наш проводник по дороге сюда говорил, что эльф всего пару раз появлялся в деревне, чтобы сделать покупки». Я жадно слушал его рассуждения, и, если честно, попросился бы к нему в ученики, если бы верил, что он меня примет. Эльфы старались жить и держаться в своем закрытом социуме, и общались с другими расами только по делу, ради выгоды. Какую пользу я мог принести этому эльфу? Только ждать и неприятности с водными духами, хотя, наверное, этот был исключением. Так что мне теперь делать с Мурлоками? Все же перевел я его мысль в более приземленную плоскость. «Решение есть всегда, молодой человек. Нужно просто его хорошенько поискать», — улыбнулся эльф. Он ненадолго скрылся в своей палатке и вернулся уже с небольшим листом пергамента. «Вот, смотри». Он продемонстрировал кусок желтой бумаги, на которой чернилами были нанесены непонятные закорючки. Эти символы означают предложение о переговорах. Если ты сможешь передать его кому-то из вождей, то есть шанс, что они захотят встретиться с тобой. Я вообще-то ожидал какого-нибудь чуда, заклинания или артефакта, но письмо показалось мне простым и весьма перспективным решением проблемы. Осталось только доставить его адресату. Спасибо.